Я не верила, что умею так любить, с такой силой, нежностью и отдачей. И два дня и три ночи в отеле вместе с любимым человеком подарили мне много открытий. Мне хватало просто лишь смотреть на Антона, и от этого я чувствовала себя счастливой, цельной и нужной. И в его взгляде я ловила те же самые чувства. Я знала, что он любит меня, а я его, и это придавало сил и даровало надежду на прекрасное будущее. Совместное будущее, яркое, как солнце, притягивающее, как звёзды, романтичное, как луна. В любое время я могла подойти к Антону и обнять, поцеловать, заявить миру, что он мой. Я говорила ему о любви, хоть мне и было непривычно признаваться в этом, я словно стеснялась своих чувств, но ещё более непривычно было слышать о любви от Антона». О ней он говорил скупо, подозревая, что и для него подобные вещи после расставания с Лисковой были в новинку. Да и во время отношений с ней, первых и хрупких, как я поняла, говорили они о своих чувствах мало, а то и вовсе не говорили. Однажды я спросила Антона, сидя у него на коленях на балконе, с которого открывался шикарный вид на столицу, кого он сильнее любит, меня или её. «Зачем спросила, я и сама не знаю». Вспомнила вдруг, глядя на полупрозрачное голубое небо о ней, и захотела узнать. «Зачем нам говорить о прошлом?» — пожал плечами Антон. Из его рта вырывался пар. На улице царила прохлада, но сидеть, прижимаясь к нему, было тепло. «Мне интересно, насколько я проигрываю», — ответила я с нежностью, глядя в его лицо. Он просто покачал головой, и хоть лицо его оставалось серьезным, в серых глазах появилась улыбка. «Что это значит?» — осторожно спросила я. «Катя, ты любишь своё прошлое?» — издалека начал Антон. «В смысле?» — не поняла я. «Умеет он перевернуть всё с ног на голову?» «Ответь!» — его голос звучал мягко, но настойчиво. «Что-то люблю, что-то нет. Даже вспоминать не хочу», — задумчиво отозвалась я, пытаясь быть честной и с ним и с собой. «Наверное, лучше сказать так». Я ценю прошлое». «А хочешь вернуться в него?» — продолжал выпытывать Антон, неотрывно глядя мне в глаза и осторожно гладя по щеке одной рукой, а второй придерживая за талию. «Нет», — твердо сказала я. «Мое настоящее нравилось мне куда больше, чем прошлое». «Точно нет». «Так и я. Не хочу туда возвращаться. Давай жить настоящим», — сказал он. Его взгляд опустился ниже, следом за пальцами, которые со щеки переместились на шею, потом на ключицы, после неспешно залезли под вырез тёплой кофты, заставляя меня слегка прикусить от неожиданных ощущений губу. Оказалось бы, всего лишь мягкие прикосновения. Я запустила руку в его волосы и мимолётом поцеловала в висок. «Антон Тропинин, когда ты успел стать для меня таким родным?» Не убирая пальцев, он так и смотрел мне в лицо, словно читая меня по нему, чтобы точно знать, чтобы в очередной раз убедиться, мне хорошо с ним. Я попросила поцеловать меня без слов, и он, поняв, сделал это, крепко прижимая к себе, а после, подхватив на руки, понёс в номер вживительное тепло. А вечером уже Антон спросил меня, как бы между прочим, о чём я общалась с Кириллом Кизоном. Естественно, я всё ему рассказала. За исключением того, конечно, что Нинке не повезло навстречу с Гектором. Это уже только её дело. Зная Кея, я могла с большой долей вероятности предположить, что он позлорадствует. А Нинка, хоть и не была образцом милосердия и прочих добродетелей, не заслуживала этого. Мы сидели в номере за ужином. Мне захотелось ещё большей романтики, и я решила создать соответствующий антураж. Нас окружил пьянящий полумрак. На круглом столике горели высокие свечи в медных канделябрах, и они перемигивались с огнями большого города, которые было отлично видно из панорамных окон. Играла приятная музыка, лирические баллады известного канадского исполнителя, который Антон принял весьма благосклонно. Хотя, по-моему, мои музыкальные предпочтения заставляли его улыбаться, так как улыбаются настоящие гонщики Формулы-1 в виде малышей с игрушечными пластиковыми спорткарами. С сервировкой я не заморачивалась. Заказанный ужин красиво и аппетитно подали из ресторана-гостиницы, откуда ужин, собственно, и заказывался. Между горящими свечами стояла тонкая хрупкая ваза с одинокой чудесной розой с кроваво-красными лепестками. Вообще-то я попросила Антона купить цветок, один, но он принёс целый букет, и остальные цветы стояли на журнальном столике. Кроме того, он купил вино, клубнику и мороженое, как я просила, а ещё сливки, по своему желанию. «И зачем они мне?» — не сразу поняла я. Антон молча указал на губы. Вид у него был при этом такой, будто бы он открывал мне суть простейших вещей, и глаза блестели. Было видно, что Тропинин что-то придумал. Какие только у него в голове мысли бродят. «Самые пошлые, Вестима». «Вот ты сам будешь их есть», — ответила я Антону на его жест. «С тебя». Тотчас предположил он. А я, представив, как он выдавливает сливки мне куда-нибудь на ногу, а после задумчиво слизывает, пачкая нос и щеки, звонко рассмеялась. Картинка в моей голове была впечатляющая. «Катя, Катя», — укоризненно сказал Тропинин, — «тебе бесполезно делать намёки». «Намёки на что?» — сощурилась я. «На то, что ты сладкая», — улыбнувшись, как кот Базилия сообщил Антон. «Не знаю, почему, но теперь смеялись уже мы оба». Я смущенно, он весело. А ещё, видя мои приготовления к романтичному ужину, Антон с насмешкой предлагал заказать много-много шампанского, наполнить им ванную, набросав сверху лепестки роз, и принять её, желательно вместе. «Дорого выйдет», — отозвалась я, поправляя посуду на столе. «Ужин уже принесли». «Я закажу самое дешёвое шампанское», — пообещал насмешливо парень. А цветы у нас уже есть. Ой, отстань, махнула я рукой, оглядывая скептическим взглядом столик. Выглядела и правда романтично. Антош, садись за стол, все готово. Он тотчас сел, перевернув стул задом наперед и положив руки на спинку и окинул меня внимательным взглядом, ухмыльнулся. Что? Не поняла я, и не выдержав, погладила по плечу. Антон тотчас поймал мою руку, наши пальцы привычно переплелись. И слабый, едва ощутимый, но приятный ток прошил тело насквозь. «А где твой выход, любовь моя?» — проговорил он приглушенным тоном. «Какой выход?» «Романтический. Ты же ходишь на пол-денс, малышка. Покажи мне класс. Чему вас там вообще «Вообще-то для этого нужен пилон, Антоша», — наставительно проговорила я. «Я могу стать твоим пилоном». Предложил он предельно серьёзно, но я точно знала, что Тропинин шутит. Вместо ответа я наклонилась и поцеловала его. «Стань просто моим». Честно говоря, в полумраке ужинать было не слишком удобно. Я едва не уронила на себя стейк, перепутала тарелки, чуть не пролила вино, а об одну из свечек едва не спалила волосы. И я ругалась, злясь на то, что никак не получается создать романтический антураж. Ещё в самый неожиданный момент вместо очередной лирической баллады раздались жуткий грохот барабанов, стоны бас-гитары и дикие душераздирающие вопли, которые Тропинин назвал экстремальным вокалом. Антон завладел пультом и незаметно от меня изменил музыку, заставив вздрогнуть и уронить с вилки лист салата на колени. Прямо на платье, то, в котором я ходила к лордам на пресс-конференцию. Тогда он и спросил про Кирилла, словно невзначай. «Ты его знаешь? Или просто ревнуешь, что я познакомилась ещё с одним музыкантом?» — спросила я с интересом, держа в руках бокал с вином. Его я пила мало, разбавляя водой и не пьянея. Пьянела я от тропинина. «Виделись раз», — не стал особо распространяться на эту тему Антон, и я удивилась, потому как Кириллу упоминал, что лично с ним не знаком. Однако ничего говорить не стала. «И да, детка». «Я не ревную», — самодовольно добавил мой парень. «Лицо у меня разочарованно вытянулось. Совсем, что ли?» Он усмехнулся и приподнял указательным пальцем мой подбородок для поцелуя. В этот вечер Антон смеялся, обнимал меня, видя, как я злюсь, даже пытался сделать массаж. Казалось, он был счастлив, и я тоже. А про клубнику, мороженое и даже сливки мы совершенно забыли, поглощённые друг другом. И уже потом, спустя несколько часов, лёжа на кровати с разметавшимися по подушке волосами и слушая его едва слышное дыхание, я поняла, что с любимым человеком романтика везде. Впереди нас ждал рассвет. Эти дни мы почти не спали, боясь, что можем потерять драгоценные минуты нашей встречи, Но время всё же неумолимо двигалось вперёд, приближая часы расставания. Вечность оказалась мигом. В третью, последнюю нашу ночь, после которой мы оба должны были сесть на самолёты, я словно пришла в себя, поняв, как мало нам осталось, и к своему стыду запаниковала. Я лежала в постели, положив голову Антону на грудь, и от нахлынувших чувств в глазах появились непрошенные слёзы. «Что с тобой, Катя?» чуть приподнялся на локтях он. Тропинин очень чётко ловил эмоции, и если к большинству людей был неприлично холоден, то ко мне был чуток. Даже признался как-то, что когда я заплакала в парке, ещё во время игры, он чуть с ума не сошёл. «Если я заплачу, не пугайся», — попросила я тихо вставая и садясь в кровати. Просто... грустно стало». «Не думай об этом», — сказал Антон, явно поняв причину моей грусти. «Я приеду ещё, ты можешь приехать ко мне». «Всё так сложно», — выдохнула я уже, ненавидя расставание. «Всё просто», — возразил он, сев рядом. «Катя, это ненадолго и решаемо». Он говорил спокойным мягким тоном профессионального психотерапевта, приводя вполне логичные доводы — Расставание наше временное, мы имеем возможность общаться каждый день и встретимся снова еще много раз. Почему именно мы? Почему именно нас разделяет пространство? Хорошо, что не время. У каждого свои испытания, словно прочтя мои мысли, в очередной раз сказал Антон, обнимая меня за плечи. «А счастлив тот, кто проходит их, девочка моя». «Я знаю, но...» «Как я раньше жила без тебя», — прошептала я, прижимаясь к нему. «Думаю, плохо», — всё так же не страдал от недостатка самооценки Кейтон. Наше прощание после столь бурной встречи казалось настоящей пыткой. С утра у меня жутко болела голова. Говорить не хотелось, есть тоже не хотелось, вообще ничего не хотелось, но нужно было собирать вещи и ехать в аэропорт. У Антона настрой был ничуть не лучше, но мы оба старались делать вид, что всё хорошо, дабы не портить один другому настроение. Это удавалось трудом. Я улыбалась, он шутил. Однако из номера гостиницы, в которую мы больше никогда не вернёмся, мы выходили молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами. Больше всего было жалко оставлять букет роз, подаренных Антоном. Они так и остались стоять на журнальном столике, шикарные, алые как кровь, одинокие. У меня не поднялась рука выкинуть их, и я малодушно предпочла, чтобы отрос избавилась горничная. Улетали мы из одного аэропорта. Рейс Антона был на 4 часа позже моего. После регистрации он проводил меня до паспортного контроля, и мы долго стояли в обнимку, ничего не говоря и просто держась друг за друга. Казалось, совсем недавно в душе пела «Весна», а теперь роняла свои золотые листья, багряная, как разбитое сердце осень. Прощание — всегда боль. Поначалу тяжелая, ноющая где-то глубоко в душе, а затем, когда уже приходит понимание неизбежности расставания, острая, колющая, добивающая до конца. Антон, необыкновенно нежно и неспешно, словно наслаждаясь каждым мгновением, поцеловал меня в последний раз — коснулся губами носа, как будто бы я была ребёнком, улыбнулся, держа мое лицо в своих ладонях. «Всё хорошо», — сказал он уверенным тоном Кея, в котором слышалась мягкость Антона. «Конечно, всё хорошо», — повторила я за ним, обманывая его и себя. «Что было хорошего в прощании?» «Но верно говорят, перед смертью не надышишься. Нам всё же пришлось сказать «до свидания», и я одной из последних прошла паспортный контроль. Во мне нашлись силы, чтобы улыбнуться Антону, обернувшись, и даже послать воздушный поцелуй. А он стоял и смотрел на меня, и я видела, как руки его сжимаются в кулаки. В самолёте я беззвучно плакала. Не хотела этого, но слёзы сами собой текли по щекам, и мне оставалось только утирать их, не реагируя на удивлённые и сочувственные взгляды людей, сидящих рядом. Успокоилась я не сразу. За иллюминатором безмолвно плыли обманчиво лёгкие облака, куски небесного мороженого. А на душе было тяжело, как будто к ней ржавыми гвоздями прибили железную пластину. Потом мы попали в зону турбулентности. Небо посерело, тучи потемнели, набухли, и самолёт стал потряхивать. Загорелся значок, предупреждающий, что нужно пристегнуть ремни, что мне и пришлось сделать. За этими мыслями, под шум далёкой грозы, которую мы облетали, я и уснула. Приземлились мы без проблем, мягко, и я вместе со всеми вяло аплодировала пилотам, а после, получив багаж, села на рейсовый автобус и доехала до города. Настроение было хуже некуда. Хотелось бродить по шуршащей листве безлюдного парка, воткнув в уши наушники, слушать голос Антона... Но из-за сумки я не могла этого сделать, а потому направилась сразу домой. Сообщения ни до Ниночки, ни до Кея не доходили. Около подъезда меня окликнули, и я, обернувшись, увидела торчащего из окна своего крутого внедорожника Валерия. Он улыбался и махал рукой. Рядом с ним на переднем сиденье сидела Настя. Отношения их день ото дня становились всё крепче и крепче, хотя эта парочка всё время переругивалась и ссорилась по пустякам и, подозреваю, потом точно так же бурно мирилась. Настя всё время жаловалась, что Валерий не признаётся ни ей, ни её родственникам, среди которых самой яркой фигурой была лучшая подруга Фроловны Семёновна, что является наследником очень и очень богатого папы, причём наследником единственным. Валерий искренне считал, что Настя ни о чём не догадывается, притворяясь водителем обеспеченного босса. Та же, естественно, была в курсе всего финансового положения Валерия... Однако делала вид, что ничего не знает, и только жаловалась мне. А Валерий столь нехитрым образом проверял Настю на чувство, что ей нужно, его деньги и положение, или же он сам. На Кея насмотрелся не иначе. Нинка, которая была в курсе, что за отношения завёл её бывший настырный поклонник, ухохатывалась и твердила, что Баби и пора в дурку на комплексное обследование и квалифицированную помощь специалистов, а Настю просто называла «дурой». Очень уж не любила с детства. Судя по всему, сейчас парочка куда-то собралась. Оба были пристёгнуты. Однако, увидев меня, они вылезли из машины. «Катька, привет!» — обняла меня Настя. Она загорела, что здорово оттеняла её светлые глаза. Они казались ярко-голубыми. Кажется, подруга как-то говорила, что они с Валерием полетят в Таиланд. «А мы только с моря вчера прилетели». «Здравствуй, Катенька» благосклонно приветствовал меня и Валерий. «Как там твой псих?» — явно имел он в виду Антона. С ним у него сложились весьма непростые отношения. «У вас всё хорошо? А то ты бледненькая какая-то», — всмотрелась в моё лицо Настя. «Всё хорошо, ребята», — улыбнулась я. «Я только с самолёта устала немного». Мы разговорились, хоть и жили дверь в дверь, но давно не виделись. Валерию понадобилась вода, и он пошёл в магазин за углом, оставив нас вдвоём. И Настя, едва парень отошёл от нас на приличное расстояние, заговорила взволнованно. «А у нас скоро свадьба будет!» «Может быть», — добавила она и многозначительно хмыкнула. «Свадьба?» — искренне порадовалась я за подругу. «Здорово! Тише ты!» — зажала мне рот ладонью подруга, оглянувшись. «Услышит ещё! У Валеры не уши, локаторы!» Я улыбнулась. При мне так Валерия еще никто не называл, только Бабой Егой. «В общем, он хочет мне сделать предложение», — поведала Настя, которая, как и я, еще полгода назад и не думала об отношениях. Я подслушала его разговор с другом. «Насть, поздравляю», — искренне сказала я. «Мне и правда было радостно за этих двоих». «Но тут есть проблема». «Этот идиот так и не признаётся, что сыночек богатенького папочки, а всё строит из себя водителя», — прошептала Настя и картинно смахнула пот со лба. «Признается», — уверенно отозвалась я, — «что в этом сложного». «Но он и своему отцу не говорит ничего», — заговорила подруга. «Тот не знает, что Валера со мной встречается, ну и что жениться хочет. Ты же понимаешь, что богатые предки своих деток обызы кого не отдадут, кому нужен Мизальянс? Я медленно кивнула. А ведь и верно. Родитель Валерия — человек далеко не бедный и, как я понимаю, властный. Разрешит ли он единственному сыну связать жизнь с Настей? Нет, она хорошая, верная, понимающая, хозяйственная и действительно любит Валерия, но... Есть ли его отцу до этого дела? «И что вы будете делать?» — спросила я. «Не знаю», — вздохнула Настя. Глаза её воинственно сверкнули. Но я собираюсь за него бороться и точка. Знала бы я, что скоро мне придется повторить эти слова. Все будет хорошо, Настя, коснулась я плеча подруги. Молчи, тихо! в панике зашептала она. Он идет. И подруга стала громко и несколько наиграно обсуждать сплетни о соседях из 35-й. Валерий был столь любезен, что помог донести сумку до двери, хотя я просила его не делать этого, а после вместе с Настей они исчезли в лифте. Оба веселые, загорелые, чем-то неуловимо по духу похожие друг на друга. Если они женятся, я буду за них только счастлива. Интересно, а у меня может быть свадьба?